повестку дня Ставка на вас, комсомольцы товарищи, на вас грядущие творящих. Петь заставьте быт тарабарещи, расчистите квартирный ящик. За десять лет устанешь бороться, расшатаны многие тряской, заплыла тиной Быто-болотце покрылось будничной ряской. Мы также сердца наши ревностью сжем, И суд наш по-старому скорый. Мы часто наганом и финским ножом Решаем любовные споры. Нет, взвидя, что есть любовная ржа, Что каши вдвоем не сваришь, Ты зубы стиснь и руку пожав, Скажи, прощевай, товарищ. У скольких мечта Квартирку б в наем, Свои сундуки доклети, И угол мой, и хозяйство мое, И мой на стене портретик. Не наше счастье, Счастье вдвоем, С классом спаяйся четко, Комуна, все, что мое, твое, Кроме зубных щеток. И мы по-прежнему, Если радостно, По-прежнему, если горе нам, Мы топим горе В сорокоградусный И празднуем Радость трехгорным. Питье на песни б выменить нам, Такую сделай хоть тресни, Чтоб пенисти пива, чтоб крепче вина Хватали за душу песни. Гуляя, работая, к любимой льня Думай о коммунне, быть или не быть ей. В порядок этого майского дня поставьте вопрос о бытии. 1926 год.